Память святого мученика Филумена. Святой мученик Филумен жил в царствовании царя Аврелиана в Ликаонии, занимаясь продажей в Галати в городе Анкире. О святом Филумене донесли правителю области Феликсу, пред которым он и исповедовал себя христианином, за что был повешен, строган и затем ввержен в огонь, откуда благодатью Божию вышел невредимым после этого ему вбили в голову руки и ноги гвозди и влекли его тридцать поприщ от чего святой предал дух свой богу